Глава тридцать шестая. Владимир, Боже, как же сложно с женщинами. Я вроде бы говорил одно вполне себе вразумительное и понятное, но Света, она понимала все абсолютно по-другому, по-своему интерпретировала и даже каверкала мои слова. Господи, да за что мне такая напасть? И ведь это не только со Светой такая проблема. Может, я действительно не совсем верно выражался? Но зато когда она поела, сразу подогрела и утихомирилась. Конечно, я успел удивить её любимыми бутербродами. Не стал раскрывать своего информатора. Игорь был особый болтлив, если задавать ему правильные вопросы. И, по-моему, он даже ничего не понял. Этот самовлюблённый кретин постоянно болтал лишь о себе и пренебрежительно отзывался о Светлане. И почему меня это стало волновать только последние 3 дня? Зато я с уверенностью мог сказать, балтон находка для шпиона. В машине мы со Светой разработали стратегию, которой договорились придерживаться. После чего красавица отвлеклась на свои губы. А я ведь и не знал, насколько они похлые, пока не увидел, как держится на них дорогая помада. Не удержался и оставил недвусмысленный намёк на то, что хочу её поцеловать. Реакция Светы меня не воодушевила. Пришлось врать про приятный запах. Похоже, эта версия её устроила. Что ж, я понял. Не то время, не то место. Спокойно добрались до ресторана, где меня и ждала очередная засада. Сергей и Алексей подъехали одновременно с нами. А я ведь рассчитывал прибыть чуть раньше, занять забронированный столик, впечатлить Свету и так Лёша ещё и пошлую шуточку успел отморозить. Еле удержался от мата. Хотелось публично отругать давнего друга. Но тогда я бы лишился его материальной поддержки, да и Свете не понравилась бы моя раскованная прямолинейность. Пришлось действовать умнее. Алексей, я тебе уже неоднократно говорил, что если девушка красивая, это не значит, что она легкая в поведении. Строго и холодно произнес, от чего давний друг стушевался. Похоже, не ожидал услышать от меня такого отчитывающего тона. Сергей, Алексей, это Светлана, моя коллега. Моя правая рука и ваш будущий партнёр. Прошу отнестись с пониманием и уважением, а то будете иметь дело со мной, добавил уже чуть добрее, продолжая зло смотреть на Алёшу. Ох, извините, пожалуйста. Вы чертовски привлекательны, что я просто не мог не отвесить пошлую шуточку. Простите меня за развязность. Это всё дурацкие инстинкты, будь они неладны. Алексей бросился извиняться, поцеловав в свете кисть руки. Приятно познакомиться, добавил Сергей коротко кивнув. Да, с Алёшей могут возникнуть серьёзные проблемы. Света явно ему понравилась, и он не терпел отказов. Не хотелось бы, чтобы дамский угодник разбил красавице сердце, но ещё больше меня пугало то, что он мог серьёзно влюбиться, влюбить в себя Свету и отогнал эти странные мысли, которые отдалённо напоминали ревность. Моя спутница всё ещё не показывала никаких эмоций. Потом тяжело вздохнула и мило ответила, улыбнувшись: "Извинения приняты. На будущее сначала знакомьтесь, потом шутите. Вас могут неправильно понять". Вот это самообладание, сглотнул, почувствовав в себе некомфортно. "Друзья, пройдёмте со мной в зал. Уверяю, это лучший ресторан, который вы когда-либо видели". постарался перевести тему, пока парни не включили своё обаяние и не начали подкатывать к Свете. Этого мне ещё мать вашу не хватало. Говоришь как хороший маркетолог, хмыкнул Сергей, легко откнув меня в бок. Хоны есть хороший маркетолог, ты забыл? сразу же сделал комплимент Алексей. Ох, подхалим. На моё имя уже был забронирован столик, я о многое предусмотрел, ко многому был готов, но нельзя учесть всё. Ну вот и я не смог.